Глава 23 После того, как славы разогнали тьму, стало гораздо спокойнее. Отряды наемников под предводительством отца Юлии вошли в город с разных сторон и медленно продвигались к центру, зачищая руины. Но и у них работы было немного. Редкие недобитки не могли стать серьезной угрозой. За три дня потери второго отряда составили всего десять человек. И то все пришлись на безалаберных мародеров, и их можно было бы избежать, не погонись они за выгодой. «Сколько еще?» – спросил Воронцов у Лады, которая сидела за столом напротив и торопливо кусала мясо с огромной гусиной ноги. Выглядела артефакторша измотанной. Последние дни ей дорого дались. Спала, когда получится. Торопилась, из-за этого ошибалась и приходилось переделывать. «Завтра к вечеру закончу», — едва ворочая языком ответила Калинина. «Мне нужно нормально выспаться, иначе сдуюсь. Я взвар травяной видеть больше не могу. Еще немного, и я буду им...» Фраза осталась незавершенной, но Воронцов прекрасно понял, что она хотела сказать. «После того, как твари разбежались, а тьма отступила, спешки больше нет», – прокомментировал Константин. «Можешь нормально отдохнуть. Это раньше мы рвали жилы и на нас давили. А теперь вопрос только в том, когда мы проведем призыв князя – завтра или через неделю». «Твоим вольцам хорошо бы через неделю», – усмехнулась Лада. «Они уже все руины облазили вокруг площади. Тащат все, что гвоздями не прибито. «А если и прибито, то не ленятся за гвоздодером сходить». Она отсалютовала Воронцова бокалом красного сухого вина, которое мародеры добыли в разрушенном городе. «Хорошее вино», – прокомментировала она. «Только вот рубит меня с него. Ну да, это тоже в плюс. Спать буду крепче». «Ваше сиятельство», – подал голос Арислав. «Когда планируете избавление проклятого от тьмы? До или после призыва князя?» «До», «Да, — не задумываясь, ответил Воронцов. «Как только место силы будет активировано и призван хранитель, так сразу им и мы займемся. Хоть он и ведет себя прилично, но не хочу оставлять поблизости столь сильного проклятого. Вроде не подсыл, но все равно нужно заранее обезопасить тыл». «Верно», — согласился с боярином Волхв. «Ладно, а теперь я вас оставлю. Мне, как и Ладе, не помешает выспаться». «Уж больно тяжело поддерживать стабильность круга». «Не задерживаю», — поднявшись из-за стола и пожимая волхву руку, произнес Воронцов. «Вся тяжесть в последние дни легла на ваши сладой плечи, так что отдыхайте». Арислав кивнул и, опираясь на посох, удалился. То, как он шел, слегка сгорбившись и пошатываясь, говорило о нелегких часах. Волхов взял на себя удержание канала, который с каждой новой руной стремился оторваться от стела, которым орудовала лада. Воронцов глянул на собравшихся, потом поднял свой стакан с виски. «Давайте выпьем за наше дело, чтобы оно сладилось. Это будет большой шаг к победе». «За победу!» – выкрикнул Радим, вскочив со своего места. Через секунду к нему присоединились остальные. «А не подняться ли нам на верхнюю палубу?» – предложила Юлия. «Ночь лунная, сейчас прикажем там столик выставить, посидим, а то дымите своими трубками безбожно, потолка уже не видно». «Конечно, милая», – улыбнулся Воронцов, – «распорядись». «Без нас», – поднялась Лада залпом, допивая вино. «У меня на гордо планы, и если можно, пока не проснемся, не будите». «Даю слово», – улыбнулся Константин. отдыхайте». Калинина кивнула и, в наглую, прихватив пару бокалов и бутылку красного сухого, удалилась вместе с бывшим наемником. А теперь, как его все величали, его светлостью бароном Маловым. Воронцов из хулиганских побуждений без предупреждения подхватил жену на руки и понес к широкой лестнице, ведущей на верхнюю палубу. Юлия обвела его шею руками и, положив голову на грудь, доверилась мужу. Снаружи было слегка прохладно, но не настолько, чтобы отказать себе в удовольствии посидеть и полюбоваться звездным небом над мертвым городом. Взбежав по ступеням, он опустил Юлию на доски палубы. «Хорошо быть боярином», – прокомментировал он, глядя, как пара мужиков из команды Литкора – Уже установили стол и четыре стула. Следом, словно по волшебству, появилась чистая белая скатерть, а затем из внушительных корзин, которые приволок Микита, на стол выставили посуду и яство. «Ваше сиятельство, может, чего особого заказать хотите? Если что, я мигом...» — обратился кухарь к Воронцову. «Нет, Микита, иди отдыхай. Думаю, сегодня ты нам больше не понадобишься. Здесь более чем достаточно еды на четверых. В крайнем случае я прекрасно знаю, где кухня». Парнишка отвесил глубокий поклон и, пожелав всем спокойной ночи, спустился вниз. Через минуту исчезли и мужики. Остались только два стоящих на страже гвардейца. Один на корме, второй на носу. Воронцов сам разлил красное сухое по бокалам. Затем они встретились над столом с легким хрустальным звоном. Бокалы эти были с гербом Воронцовых, как и вино. Столичная усадьба рода сильно пострадала, так как располагалась неподалеку от княжеского дворца. Оказалось, что Константин ее даже видел в свой первый день, когда осматривал разрушенный город с крыши дворца. Вчера, когда стало ясно, что твари все разбежались и тьма не планирует возвращаться, он взял с собой гвардейцев, пяток мужиков из работников которые пережили атаку тьмы, и пошел навестить столичное имение. Много он оттуда притащил, и кое-какие украшения, и фамильное оружие, в том числе и два ящика с гербовой посудой. Честно говоря, ему было плевать на фамильную посуду, но вот конкретно эти бокалы из темного полупрозрачного стекла ему понравились. Да и куда деваться, положение обязывает, нужно соответствовать статусу. Мебель, стол и стулья тоже были из столичного имения. Их привезли на грузовике во вторую ходку. «О чем друг задумался?» – спросил Радим. «Да вот, боярич, гадаю, сладится у нас все. Или зря мы сюда приходили? Хотя нет, уже не зря. Слепые тени к нам не приближаются. Тесть наш на ночь выводит войска из города, чтобы потери не нести». Если выйдет, от твари избавиться, считай, столицу вернем. Хочу завтра ночью сходить к дворцу, попробовать мою силу, от сварога полученную, на тенях. Если выйдет, значит, буду зачищать терем. «Одного не пущу», — решительно заявила Юлия. В ее голосе прорезалась обида за то, что он ее оставил, когда ходил в город после прорыва. Воронцов улыбнулся. «Нет». Мягко произнес он с интонацией, словно уговаривая маленького ребенка. «Я никого с собой не возьму. Твари навелись на моих спутников, несмотря на обереги. Да, они их видели не очень хорошо, но видели. А меня не видят. Во всяком случае, раньше не видели. Так что если я и пойду, то пойду один. И если не сладится, я просто дам оттуда дёру. Неблагородно, зато очень действенно». Цель победить слепых теней прямо сию секунду я себе не ставлю, только хочу попробовать мою силу. Именно в этот момент где-то в стороне от руин дворца вспыхнула ожесточенная перестрелка. Выстрелы разнеслись по мертвому городу, заставив сидящих за столом и гвардейцев напрячься. Карабины три штуки не меньше, прислушавшись, заявил Родим. Вот и пулемет. поддержал друга Воронцов. «И граната», — добавил он, когда стих звук взрыва. «Серьезно там воюют», — заметил боярин. Но вот прошла минута ожесточенной перестрелки, резко на середине длинной очереди замолк пулемет, затем замолчал карабин, затем еще один, последний выдал еще пять выстрелов и тоже заткнулся. «Похоже, люди проиграли», — заметила Анна. Голос ее дрожал. Видимо, стрельба в ночи заставила ее нервничать. Воронцов достал мыслеглаз и, нажав пару рун, приложил к виску. А кем проверь, все ли наши люди на месте, приказал он дежурному офицеру. Будет исполнено ваше сиятельство, с почтением отозвался сотник. Как выясню, доложу. Жду, ответил воронцов, кладя мыслеглаз на стол и поднимая стакан с виски. «Какая поразительная метаморфоза!» – произнес он. «А ведь до дня свадьбы этот человек был ярым противником мирного договора и жаждал моей смерти. У него даже все было готово, и ведь могло получиться». «Могло», – согласилась Юлия. «Но спасибо богам он одумался. Сильный ведун, ведь западный сектор устоял только благодаря его мощи. «Да», — согласился с женой Константин, — «первые минуты были самыми напряженными, и он один держал барьер, пока другие приходили в себя». «Жаль, что он отказался ко мне в гвардию идти. А, наверное, и к лучшему это. Он другой, возьмем Тихомира. У него служение в крови. И остальные гвардейцы такие же. Для них величайшая ценность — это служить и защищать род Воронцовых». А для боярского рода нет выше цели, чем защищать империю. Это смысл нашего существования. Эти люди служат не столько мне, сколько державе, через меня. Константин на минуту задумался и прислушался к словам, которые произнес. И ведь откликнулось на них сердце, не пустыми они были для него. Он верил в то, что говорил. Служение государству, защита людей от твари и тьмы – Опора престола сейчас пустого, но если они справятся, его займет тот, на кого укажет артефакт, и это будет не наследный князь, а призванный родоначальник новой династии. А Аким, тронув задумавшегося мужа за руку, спросила Юлия. Аким на секунду озадачился Воронцов, вспоминая, с чего начался разговор. Аким другой, у него идеалы. Он хороший человек, вот уже долгие годы борется за то, во что верит. Но наши взгляды на устройство мира полностью противоположные. Я знаю, чего он хочет добиться. Он посмотрел на Юлию, которая правильно поняла, что муж сейчас вспомнил родной мир. Это утопия. Это может работать в маленьких карликовых странах или городах-государствах, опять же, очень небольших, но не сработают в гигантской стране. Даже если они всех знатных перевешивают, все равно не сработает. Не бывает абсолютного равенства. Радим с Анной переглянулись. Они как раз из тех, кого вольцы ненавидят больше всего. Бояре и аристократы. Да, ради прекращения войны все пошли на уступки. Но до мира, где эти две общности будут жить рядом, очень далеко. Но переглянулись они не поэтому. Убежденность Воронцова буквально кричала о том, что он видел то, о чем рассуждал, о победивших простолюдинах и мире равенства. «Так что хорошо, что он не согласился пойти в гвардию», – подвел итог Константин. «Не ужился бы он с людьми, у которых столь жесткий кодекс, и почитание боярина возведено в абсолют». Артефакт завибрировал. Воронцов взялся за мысли глаз и приложил его к виску. «Ваше сиятельство, это не наши», – доложил Аким. «Посты на месте, никто периметр не покидал. Разведчики вернулись. Сотники не докладывали об самовольно ушедших». «Хорошо, ну тогда спокойной ночи». «И вам, ваше сиятельство», – ответил Аким и отключился. «Не наши», – прокомментировал Воронцов разговор с сотником. «Либо люди из отряда твоего батюшки», решившие пошастать в руинах, поискать, что плохо лежит. Либо просто мародеры, пронюхавшие, что тьма ушла, и люди заходят в Новоград. Тесть сообщал, что его разведчики видели две группы, которые рылись в обломках. С одной даже пострелялись, те приняли их за конкурентов. Для мародеров это плохо кончилось. Ведун разок жахнул, и все. Выжил только один раненый. «Возможно», — согласился Радим. Потом разлил остатки вина и плеснул в опустевший стакан Воронцова еще виски. «Ну что, давайте допьем и спать, а то глаза слипаются. Воронцов взял стакан и отсолютовал им остальным. «Ваше здоровье!» День прошел привычно, праздно. Группы вольцев выходили в город, убили несколько темных тварей, пристрелили проклятого. Ограбили пару домов, вернулись без потерь. Константин же провел почти весь день на верхней палубе, наслаждаясь пока еще хорошей погодой. Осеннее солнце грело слабо, подул стылый ветер. Видуны заверяли, что скоро он принесет с собой низкие свинцовые тучи, из которых несколько недель будет накрапывать мерзкий холодный дождь. И хорошо бы успеть до этого времени закончить здесь дела. Вечеру стало ясно, что Лада переоценила свои силы. Каждая руна, которую она резала, давалась ей тяжелее предыдущей. Она была вымотана и просто не могла продолжать. Ей осталось всего закончить два рунных круга и две цепочки. Если нигде не ошиблась, все получится. И можно будет призвать Хранителя, а затем выбить Тьму из Проклятого. Хоть тот и не доставлял проблем. но все равно находиться рядом с ним было тяжело. Даже Арислав не представлял возможностей подобных. Самый старый разумный проклятый, с которым Волхв общался, был заражен тьмой всего восемь лет, а этому больше полувека. Воронцов вычистил трубку, и ветер унес сожженный табак. Юлия пристально посмотрела ему в глаза. Она не одобряла его затею. но отговорить не смогла. Спустившись на вторую палубу, Константин отправился на кухню. «Микита, все готово?» «Да, ваше сиятельство», – ответил парень, выставляя на стол артефактный термос с кофе и короб с бутербродами. «Куда вы на ночь глядя собрались?» – арабея спросил кок великолепной рыси. «Да есть у меня одно дело», – прокомментировал Воронцов и, забрав провиант, направился в каюту, где возле двери стоял готовый к выходу рюкзак. Закинув на плечо карабин, он покинул каюту и спустился на нижнюю палубу. Юлия стояла у входа и нервно крутила в руках искру. Рядом с ней стоял Тихомир. Он не одобрял затею боярина, но переспорить не смог. Константин кивнул и вступил на трап. Никто ничего не говорил, просто супруга молча шла рядом, Сотник же следовал на пару шагов позади. Так они дошли до барьера. Два вольца открыли проход в проволочном заграждении, а ведун снял кусок защиты. «Тихомир, не вздумай никого за мной посылать. Если что, я сам свяжусь с тобой». «Да, ваше сиятельство, с поклоном, чтобы скрыть недовольство», произнес гвардеец. «Позволено ли мне будет сказать?» Константин кивнул. «Говори, хотя я все уже слышал. Стоит ли так рисковать? На вас ответственность лежит. А случится что? Кто кроме вас сможет призвать хранителя, а затем и князя? Не имеете вы права так рисковать. Что вам с этих теней из дворца? К нам они не приближаются. Но выпили они вчера отряд мародеров, и что с того? Вас они не видят, но вдруг что изменилось?» «Я не напоминаю, у вас жена молодая и ответственность за род. Не гневайтесь, ваше сиятельство, но я знаю, что вы предпочитаете правду слышать, а не лезть». «Милый, прислушайся к сотнику, он дело говорит». Константин задумался. «Все это он уже слышал и от Родима, и от Реслава с Юлией. И вот теперь Тихомир против него выступил. Может, права они, и это ребячество? Ему ведь просто скучно. Последние дни ничего не происходит с того момента, как славы разогнали черных. Только вот как теперь поступить? Конечно, кроме приближенных, никто не знает, куда он собрался. И если внять голосу разума, сейчас самое время отыграть. Правы вы, глядя, как светлеют лица у Юлии с Тихомиром, признался Константин. «Нечего мне туда лезть пока что. Скучно просто стало. Ладно, вертаемся взад. Никому ни слова. Всем скажите, что я сам передумал». Юлия радостно кинулась ему на шею и поцеловала. Тихомир склонился в поклоне, но Воронцов почувствовал, как тот гордится собой. Не каждому дано переупрямить боярина. У него вышло. «Кстати, а что ты там про мародеров говорил?» Когда они уже возвращались к Литкору, спросил Константину Сотника. «Так нашли тех, кто стрелял вчера ночью», — пояснил командир воронцовских гвардейцев. «Слепым теням они попались. Опознать их тяжело было. Не наши, у них даже оберегов защиты не было. Видно, банда какая-то, но совсем глупая. Ночью полезли, но тени их и выпили. Разведчики вашего тестя нашли семь трупов в километре от терема княжеского». Прямо на северо-восток, почерневшие, высохшие, словно им два десятка лет. Оружие новенькое рядом валялось, у одного письмо нашлось, датированное недели ранее, что, мол, когда боярин Воронцов столицу от тьмы очистит, можно будет пограбить, там золото и ценного прорва. Ясно. И что, даже без виду нашли? Был у них какой-то слабенький, судя по управляющим браслетам, Но тени с ваших слов и славам прикурить дали. Так что был, не был, какая разница? И кто ж такой умный? Опознали их. Лихие люди пришли с юга. Днях в трех там большой крепкий поселок на реке стоит. Вот оттуда и явились. Ясно. А чего не доложил сразу? А зачем? Удивился Тихомир. Никакой важной информации нет. Не нашей, ладно. То, что мародеры сюда полезли, вы и так знаете. Сколько их тут еще сожрали, никто не сосчитает. Эти просто нашумели. А что днем за мобиль прикатили, да еще брезентом укрытый? Транспорта тут по городу много, но шестьдесят лет прошло. Зачем возиться?» Тихомир замялся. «Да так, нашли машинку, хотят отреставрировать». Воронцов уловил, что сотник не хочет до конца говорить. Но решил, что ему это и не нужно. Но ну, притащили вольцемобиль. Пусть, это их трофей. А право трофеев в этом мире свято. Даже князь, добытое, забрать не может. Это только сфер не касается. И то только процент отстегивают. Но это если вольные трофейщики. А если на аристократов работают, то это уже от господина зависит. Ночь прошла спокойно. Воронцов проснулся, когда часы показывали десять утра. Место Юлии рядом с ним пустовало. Понятно, что бояриня уже давно проснулась и не стала будить мужа после бурной ночи. Она была в ударе, словно отвлекала его от мыслей, что он уступил Тихомиру. Но Константин и сам понимал, что те, кто отговаривал его от этой авантюры, правы. Сколько народу голову сложило, не прислушавшись к разумным доводам, Просто из-за ослиного упрямства. Я главный, и я так решил. К счастью, он себя к таковым непробиваемым баранам не относил. Когда он появился в кают-компании, где был накрыт стол, то обнаружил там всех. Измученная лада, зевающая во весь рот, с темными мешками под глазами, хлебала травяной взвар. Арислав, сидевший рядом с ней, тоже выглядел, словно всю ночь вагоны разгружал. Горд просто дремал, уронив голову на грудь. При этом он сжимал в руке надкусанный бутерброд. Юлия, Родима и Анна, в отличие от вышеперечисленных, выглядели отдохнувшими и приветливо кивнули боярину. Можешь нас поздравить, мы закончили, произнесла Лада, но в голосе ее не было радости, только смертельная усталость. Всю ночь работали, думала, не выдержу. Горд с Ариславом меня с под руки волочили. Сама идти не могла. «Поздравляю», — снимая крышку с блюда, которое перед ним поставил Микита, — произнес Константин. «Стоило ли так жил рвать? Днем раньше, днем позже. Какая разница? Спешки с момента, как тьма ушла, больше нет?» «Была спешка», — подключился Арислав «Видение мне было, что если мы успеем провести ритуал до завтрашнего дня, то все у нас получится. Кстати, не знаю почему, но проклятый, которого ты привел, будет играть очень важную роль во всем этом, и от него зависит успех. Не спрашивай, боги не открывают мне детальное будущее, только туманные намеки и ощущения». «Ясно», — подвел итог Воронцов. «Ну, тогда вам нужно отдохнуть, и как оклемаетесь, так и начнем». Волх кивнул. «Да, нам нужно торопиться. Завтра, может быть, уже поздно. Для всех поздно. Настолько, что можем все потерять. Значит, сегодня вечером и начнем. Сначала заимеем хранителя, затем очищение проклятого и призыв князя. Надеюсь, все выйдет». «И я надеюсь», — согласился Волх. «Кстати, если кому требуется воспользоваться местом силы для улучшения навыков, уже можно. То, что хранителя там нет, важно только для безопасности. Но я там пару своих ведунов держу, чтобы темные не прошли и нам в спину не ударили». «Хорошее дело», — поддержал Горд, который под конец разговора соизволил проснуться. «А то у меня за два дня перестрелок скопилось почти три десятка сфер». «Только не переусердствуйте», – остудил его порыв Арислав. «Вечером я чувствую, нам понадобятся все силы». «Хорошо, попробую без надрыва», – согласился Воронцов. «Ну что ж, поздравляю вас, вы сделали большое дело. Надеюсь, к завтрашнему утру мы закроем все вопросы, которые привели нас в проклятую столицу, и сможем отметить это славное деяние». «А сейчас двигайте отдыхать!» Константин сделал глоток кофе. «А те, кто нуждается в сферах, прошу со мной. Будем улучшать себя!» «Я спать», — сообщила всем Лада. «Я тоже», — поднялся вслед за ней горд. «Еще успею. Я едва на ногах стою». «И я, пожалуй, тоже вздремну», — поддержал их Ихарислав. «Старый совсем стал, так вымотался, что в сон клонит». «Не старый, а древний», – прокомментировала это высказывание Лада и, сделав всем ручкой, удалилась в свою каюту. Воронцов поднялся. «Ну что ж, пойдем посмотрим, что они там наворотили». «Впечатляет», – присвистнул Радим, замерев у подножия холма. «Никогда ничего подобного не видел». «Не могу не согласиться», – поддержал друга Константин. Все капища, на которых он бывал, дарили тепло и уверенность. Это была заслуга хранителя. Здесь же сейчас это не ощущалось. Оно и верно, хранителя-то еще не призвали. Но вот само капище. Новые идолы, вырезанные из камня, заняли прежние места. Что с ними сделала Лада, Константин не знал, но отчетливо видел бледно-голубое сияние вокруг каждого из них. Привезенный круг уже занял свое место, но и его руны теперь светились не сильно, но вполне заметно. Да уж, Калинина постаралась, чтобы главное капище, возрождаемое из пепла империи, выделялось и выглядело действительно величественно. «А ведь мы с тобой после инициации сможем тут бывать, когда захотим?» – неожиданно произнесла Юлия. И дом тут уже есть. Восстановить, конечно, придется. «Что не тянет жить на восточной окраине?» – усмехнулся Воронцов. «Мне тоже не особо. Там будут земли, где можно отдохнуть от столичной суеты. Летом – теплый океан, и в любое время можно будет вернуться в суету столицы». Юлия счастливо улыбнулась и взяла мужа за руку. Она была довольна тем, что он так хорошо ее понимает. «Вотчина – это вотчина, но жить лучше там, где происходит много разных событий, а то ведь заскучать можно!» На вершину холма поднимались по новой лестнице. Ее ступени тоже светились, но они были чистые и без всяких рун. Этим занимались обычные ведуны. Переход на первый план. Константин даже пожалел, что не услышал привычного приветствия хранителя – «Здравствуй, черный вран!» «Ну что, взглянем на беловодье?» – предложил Воронцов. «У меня и сфер десяток с собой есть». «А там что?» – указал Радим куда-то на восток. Воронцов взглянул на мертвый город и довольно быстро нашел глазами мутный серый сгусток в виде полной человеческой фигуры. «Отверженный», – пояснил он. «Один такой меня чуть не убил». Сферы из них мощные добываются. Ладно, пойдем глянем на Великий Град.